святой инженер листая страницы календаря есть старая народная притча о том, что святые Касьян и Никола были однажды званы к Богу в рай по дороге попался им мужичок застрявший с возом в непролазной дорожной грязи Ксиан не стал носить райского платья, а Никола подставил плечо под мужицкий воз, и зато Бог дал Ксиану один праздник в 4 года 29 февраля, а Николе целых 2 в году. Научно-технические работники не самая обеспеченная часть российского народа населения. навсегда готовые подставить плечо под воз отечественных проблем. Праздниками также не обделены. Помимо 29 июня, праздника инженера, учреждённого в 1991 году, они в полном праве могут отмечать свой профессиональный день ещё и 13 мая. У представителей всех профессий и званий есть свои святые. У студентов святая Татьяна, у военных святой Георгий Победоносец, у художников святой Лука Евангелист. По преданию, первым написавший образ Богоматери на доске от стола Тайной Вечери. Вот уже 16 лет Как к сонму русских святых прибавился человек с высшим техническим образованием, с отличием окончивший соответствующее учебное заведение и всю жизнь, вольно ли, невольно ли, связанной с инженерным делом. День иных вероисповеданий и атеистам тоже не грех почтить память хорошего, мудрого, талантливого человека, великого труженика. не вщадившего сил ради величия и процветания Отечества. В миру его звали Дмитрий Александрович Брянчанинов. Родился он 5 февраля 1807 года в селе Покровском в Вологодской губернии в семье дворянской старинной. Предок его боярин Михаил Брянко был в 1380 году на Куликовском поле сражаясь в доспехах великого князя московского Дмитрия Донского и под княжеским стягом древний воинский обычай страшной чести, доверявшийся самым верным и самым храбрым. Вращором род Веренчининовых гордился В семье особо чтили память великого князя Дмитрия Ивановича и троицкого игумена, святителя Руси Сергия Родонежского, благословившего его воинов на брань. Родители нарекли наборожденного сына первенца, старшего из четырех, Дмитрием. могли ли предугадать, что судьба ему быть святителем, как Сергею. Северная природа была его первым духовным учителем. Он учился от неё тому величественному безмолвию, которое было прообразом подвижнического монашеского, замечают его современные биографы Афанасьев и Воропаев. Все в детстве мечтают быть похожими на героев любимых книг. Любимой детской книгой Дмитрия Брянчанинова было Училище благочестия. Сборник рассказов о жизни древних подвижников, и он мечтал о монашеском подвиге, о самоотречении от мирских благ, бескорыстном служении всем, кто нуждается в душевной поддержке. Любови к ближнему есть стезя, ведущая в любви к Богу. Писал он в зрелые годы, в 15 лет осени 1822 года.